Тут наши воры сменили, как говорится, пластинку. «Милая, дорогая Фрёкин!» Сладким голосом произнёс громила Карл. «Прости нас. Мы ведь только пошутили. Не дело нам ничего худого. Мы всего-навсего бедные, усталые бродяги и зашли к тебе попросить хлеба». Блон тоже стал молить о пощаде, даже пустил слезу. Пеппи аккуратно поставила чемодан обратно в шкаф.